Глава первая. Спящий особняк. На дворе стоял прекрасный день. Солнце осталось спать на подушке, Сегодня его решили заменить серые тучи. Силуэт спящего особняка темным пятном выделялся на фоне светлого утреннего неба. Черепица особняка, деревянные стены и фундамент из мощных валунов – все было выкрашено в черный цвет. Даже стрельчатые окна были зеркально-черными, отражая в себе окружающий лес. Многоуровневые ломаные крыши дома объединялись в высокую башню, которая называлась Хмурой. На ее верхушке находился флюгер с черной кошкой. Понять, с какой стороны дует ветер, было невозможно. Флюгер беспорядочно вертелся с противным скрипом, не указывая точного направления. Особняк окружал глубокий ров с аллигаторами, через который был переброшен подвесной мост на ржавых цепях. К нему вела кривая тропинка, заросшая мхом. Лишь одинокие травинки пробивались сквозь гравий дорожки. По бокам стояли фигурные кустарники, выстриженные в виде привидений. Территорию окружала высокая чугунная решетка, а войти во двор можно было через кованные ворота. Немного о спящем особняке и его названии. Спящий особняк стоит на холме на пугай не одно столетие. Испокон веков в районе этого острова происходили странные события. Давным-давно на этом месте была пещера древнего человека, который в один прекрасный день бесследно исчез, оставив на память о себе лишь несколько настенных рисунков и недоеденного мамонта. В средние века граф, чье имя было забыто историей, заложил здесь оборонительную крепость. После кончины графа хозяева острова сменяли один другого, начали происходить непонятные вещи, стали ходить легенды о призраках. Позже на холме был возведен новый дом, но ни один хозяин не задерживался на этой земле подолгу. Земля перепродавалась, а в конце концов была просто заброшена. Все аномалии резко прекратились. Замок приобрел таинственную славу. Остров после нескольких столетий сверхъестественных явлений будто заснул. Поэтому особняк и был назван «Спящим». Бабушка первая высунула нос на улицу. Это была пожилая женщина среднего роста с очень длинной шеей в бордовой мантии с золотой пряжкой. Мягкие седые локоны бабушки спускались до плеч и слегка завивались на концах. На носу у нее сидели огромные круглые очки, а брови всегда были сведены к переносице, будто графиня была постоянно чем-то недовольна. «Ног!» Как и у всех призраков, у нее не было. Она парила в нескольких сантиметрах от пола. «Тьфу сморщила нос графиня. «То ли пасмурный день, то ли безоблачная ночь». Фонари на подвесном мосту не могли понять, зажигаться им или гаснуть, и потому решили просто мигать. Бабушка надела любимый черный бархатный фартук в розовый цветочек, взяла тяпку и отправилась в огород, расположенный за домом в стеклянной оранжерее, полоть грядку со свёклой. Чёрные кошки, слившись с черепицей, дремали на крыше. Вампиры взяли в руки мочалки и отправились мыть окна. Не прошло и десяти минут, как они сладко спали вверх тормашками, посапывая и пуская слюни на окно. «Ох», — вздохнула бабушка, — «бездельники». «Погодите, доберусь я до вас!» Графиня каждое утро грозилась устроить всем слугам взбучку, но редко приводила свои угрозы в исполнение. Если бы взрослым пришлось выполнить все, что они обещали, то всем пришлось бы несладко Бабушка прошла через идеально выстриженную лужайку, где конюх полтергейст, скрипучее седло, В соломенной шляпе и с пшеничным колоском в зубах усердно чистил коня без головы. Графиня погладила жеребца по шелковистой спине и потрепала рукой гриву. «Сегодня в обед к нам приезжает самый знаменитый скульптор». Графиня всем соседям уши прожужжала об этом событии. Он выбил из белого мрамора памятники всем самым знаменитым призракам. и изъявил желание сделать наши с дедушкой парковые статуи. Дедушка первый будет гордо восседать на своем коне, а я буду сидеть рядом на любимой скамейке и кормить домашних аллигаторов. Графиня мечтательно улыбнулась. Конь без головы должен быть вымыт, вычесан, а его хвост тщательно завит. Наши статуи должны получиться великолепными. «Все будет в лучшем виде!» — улыбнулся конюх в скрипучее седло, обнажая свой золотой зуб. Из открытого окна кухни веяло свежей выпечкой. Кухарка-привидение, чугунная сковородка в белом накрахмаленном чипце и кружевном фартуке, носилась из угла в угол и готовила пирожки со страшникой. «Страшника. Страшника — это разновидность черники». которая растет только на острове Страхов на кривоногих болотах. По версии призрачного журнала Бабайка Стрит Джорнал, это самая вкусная ягода во всем мире. Призрак пожилого дяденьки низенького роста с большим животом и мясистыми щеками, дедушка первый, ремонтировал протекающую хмурую башню. У него были густая короткая белоснежная бородка, нос картошкой и блестящая лысина, которую обрамляли с двух сторон куцы островки волос. Граф всегда носил на носу строительные очки-маску с желтыми стеклами. А за ухом хранил гаечный ключ, свой любимый строительный инструмент. Ловко орудуя молотком, дедушка делал дырки в тех местах, где их и без того было достаточно. Бабушка убедилась в том, что все заняты своим привычным делом, и приступила к прополке огорода. день не предвещал ничего особенного как вдруг бабах бубух бу ты шмяк